Глава 23. Матвей. Снег кружил, медленно опадая на землю. Ветра не было, а солнце светило так ярко, что я щурился, прячась от него. Но отвести взгляд от раскраснившейся от мороза и бега Кати не мог. Ее глаза светились весельем и мерцали, словно драгоценные камни, а на губах играла радостная улыбка. Давно я уже не видел ее такой счастливой и беззаботной. Жена вместе с подругой и ее маленькой дочкой лепили снеговика. От нашей помощи слабый пол отказался, поэтому мне с Олегом осталось лишь сидеть в стороне и наблюдать за нашими женщинами. Знаю, не мое дело, но все никак не пойму, почему у вас до сих пор нет детей. Вы последователи «Чайлдфри»? Я усмехнулся. «Нет, просто все ждем подходящего момента. У Кати карьера, у меня докторская. Кредит и ремонт. Да ерунда все это. Я только универ закончил, когда Вера сказала, что беременна. И ты не поверишь. И я ни на секунду не сомневался, что рад этому малышу. Хотя сам был еще никем. Ни работы, ни машины, ни квартиры». Я на миг представил себя на месте собеседника. Как бы я отреагировал на незапланированную беременность. Скорее всего, меня бы накрыла паника. Такая ответственность, крутой поворот в жизни и... Сомневаюсь, что стал бы примерным отцом и мужем, хотя и старался бы, и не дал бы Кате сделать аборт. Скорее всего, пропадал бы на работе, чтобы обеспечить жену и ребенка И пропустил бы много важных моментов. Много, но не все. А вдруг бы все получилось. У Олега же вышло. Чем я хуже? Вы молодцы. Я порой тоже жалею, что мы в свое время не поспешили. А сейчас? Я не любитель откровенных разговоров с приятелями, но промолчать было бы грубо с моей стороны, Поэтому ответил расплывчато. Да, вот Катя взяла руководство, я весь в докторской, думаем, через пару лет. А я бы хотел второго. Мечтательно протянул мужчина и помахал рукой своим. Сильно. Только боюсь, Вера будет против. У нее ведь тоже первоклашки. Она не захочет их бросать. Я кивнул, понимая тревогу Олега. Ответственная у него вера. Впрочем, как и моя Катя. «Да, ура!» захлопли в ладоши девчонки, любуясь результатом своих трудов. «Папа, глянь, какой большой снеговик!» Маша, смеясь, понеслась к Игорю и, запрыгнув к нему на колени, крепко ухватилась за шею. «Правда классный получился, да?» Мужчина, согласно кивал и не скупился на похвалу, а я смотрел на него с завистью. Как же это офигенно быть папой. Нет, не так. Не просто отцом, а защитником такой вот чудесной малышки или примером подражания для сына. Так, кажется, у одной маленькой принцессы ледяные ручки и щечки и вот этот чудесный носик. Олег шутливо целовал дочь, а я оторвал взгляд от этих двух, Посмотрел на жену. Катя закусила губу, в ее глазах я увидел тень сожаления. Она, наверное, тоже думала о ребенке, которого у нас еще нет. Я подошел к жене и крепко обнял ее. «Не грусти, котенок. Пошли, буду отпавить тебя вкусным чаем». «С вареньем из шишек?» – задорно улыбнулась жена – А я согласно кивнул из них если понадобится обойдем все кафешки, пока не найдем нужные. Искать не пришлось в первом же месте молодая официантка с довольной улыбкой заверила, что варенье из шишек у них есть, и выбор чая поражал. Машка затребовала пиццу и была полна решимости съесть ее единолично. Я не верил, что такой маленький. Хрупкий ребенок способен на подобное. Зря. Машка слов на ветер не бросала. Вера взволнованно вспоминала, есть ли дома таблетки в случае чего. А Олег дразнил дочь. Сразу видно, кто из них добрый, а кто злой родитель. Интересно, а в нашей паре кто будет кем? Этот, казалось бы, простой обычный вечер, встреча с друзьями, От чего то сильно засело в душе, зацепило меня за живое. — кать может, иногда нужно быть импульсивными? — спросила я жену, когда мы вернулись домой. — Ты тоже хочешь сам съесть целую пиццу? — пошутила она, подтянув ноги к себе и придвинувшись к моему боку. — Или ты хочешь уговорить меня смотреть какой-то ужастик? Жена бросила взгляд на пульт в моих руках. «Я о детях». Улыбка слетела с ее губ, как и шутливое настроение. «О детях? Не понимаю. Я думаю, что был неправ, когда мы говорили о них. Нам не стоило оттягивать их появление». Катя несколько секунд молчала, а затем, хмурясь, спросила. «Тебе нужны гарантии нашего брака? жалеешь что «Не говори чепухи!» Мне совершенно не понравилось, в какую сторону зашел этот разговор. Я совершенно не это имел в виду. «Теперь ты будешь указывать мне, что говорить, что нет? Тебе совсем наплевать на мое мнение? Даже выслушать не хочешь?» Завелась мне на шутку Катя. В ее глазах застыли слезы обиды. «Ты же потом сама пожалеешь о сказанном». «Это не думал, что я жалею о своем молчании? Нет?» Я удивленно посмотрел на жену. «О чем это она сейчас?» «Катя». Матвей был прав. «Я пожалела». Мои фразы, пропитанные горечью и обидой, летели в него, как кинжалы. Я не подбирала слов, не думала о последствиях, а просто выплескивала в него все, что сидело внутри. Это был цунами. Я снесла к чертям всё Матвей же застыл, словно статуя, и слушал меня. Он не задавал вопросов, не перебивал, не оправдывался. Просто сидел и слушал. А когда я накричалась, наплакалась и немного успокоилась, просто подошел ко мне и крепко обнял. «Прости». Прошептал он, сжимая в кольце своих рук. «Ты не виноват. Ты не знал. Мне не нужно было молчать». И это была правда. Так, которой я пришла не сразу и озвучить смогла лишь тогда, когда выпустила наружу все остальные чувства. «Виноват. Я должен был тебя защищать, оберегать, заботиться, а не кутать в кокон и решать все за нас двоих». матвей Растонала я чувство себя просто ужасной стервой. Котенок. Я не хотела больше ничего слушать и тем более обсуждать, поэтому заткнула мужу рот поцелуем, самым отчаянным и жадным, полным страсти и желанием забыться. Что же, импульсивность иногда это очень хорошо. Не тогда, когда дело касается пиццы, или незапланированной беременности, конечно.